А испанцы, у которых он будет просить гостеприимства, разве, по вашему мнению, внимания не обратят? Нет, если дипломатическими поступками или угрозами вы не придадите этому побегу той важности, которой он не имеет. Эрцгерцог примет его с распростертыми объятиями. Эрцгерцога это затруднит больше, чем нас. Притом, разве вы не видите государь? что для нас большое удобство освободиться от него. У Канде здесь есть партия, она взволнуется. У него здесь нет не только партии, даже друга. Его именем хотели воспользоваться и только. Но не пройдет и месяца, как он будет забыт, если увидит, что его побег не потревожит вас, что вы не считаете его опасным. Так решительно ничего не следует делать. Ничего, а в конце зимы он вернется к нам без денег, с повинной головой, с раскаянием, и вы тогда можете наложить на него условия, какие вам угодно. Король казался очень взволнованным. Он опять начал ходить по комнате со всеми признаками нетерпения. Несколько раз он останавливался напротив сюли, как будто хотел с ним заговорить. Но каждый раз, как только раскрывал рот, он взглядывал на Марию Медичи, которая присутствовала при этой сцене бесстрастно и безмолвно, и опять принимался ходить. Все угадывали, в чем дело. Присутствие королевы не допускало рассуждений о самом важном пункте. Королева должна была сама чувствовать это, но не хотела примечать и сохраняла свое холодное бесстрастие. Наконец Генрих, волнение которого все увеличивалось, ударил кулаком по столу. Нет, это невозможно. Принц крови бежит за границу, насильно увозит свою жену, дочь первейшего барона. Его надо воротить насильно. Но, государь, твое мнение нелепо, Сюли. Принц должен вернуться. Государь. Я обсудил положение дел с политической точки зрения, и могу вас уверить, что мое мнение основательно. Но если вы смотрите не на одну политическую важность, и если к этому примешиваются другие соображения, я примешиваю такие соображения, какие я нахожу нужным. — На то воля вашего величества, — прибавил Сюли с заметной досадой. Он сел поодаль и не раскрывал больше рта. Генрих подошел к канцлеру. «Возьмите перо и пишите приказ арестовать принца где бы то ни было, хотя бы за границей. Приказ напишите на имя ефрейтора моих телохранителей, ла Шоссе. Государь, за границей невозможно! Пишите, говорю вам, я диктую. Его Величество» приказывает вышеупомянутому Ла-Шосе, если он найдет его вне королевства, обратиться к губернатору и судьям, сообщить им этот приказ и просит их арестовать в их городе принца и его свиту. Президент Де переглядывавшийся с отчаянием с президентом Жаненом, решился сказать, «Государь, подобный приказ никогда не будет «Я так хочу». Напишите подобный же приказ для начальника стражи. Напишите «Боланьи» и «Пеше», чтобы они вывели свои гарнизоны для преграждения пути принцу. «Государь», — вмешался начальник стражи, указывая на стрелка, «этот молодой человек заметил мне, что принц давно уже проехал те места, где стоят гарнизоны этих господ. «Вы почему знаете? Разве здесь составлен заговор, чтобы обеспечить побег принца?» Короля нельзя было узнать. Щеки его пылали от лихорадочного жара. Рука сжимала рукоятку шпаги. Слова его были резки. Взор грозен. Он отдавал приказ за приказом часто противоречащие один другому или такие, которых исполнить было нельзя. Присутствующие переглядывались с беспокойством. Сцена эта продолжалась довольно долго. Вдруг король обратился к президенту Жанену, который встал дрожа. «Вы сейчас советовали мне отправить капитана моих телохранителей к эрцгерцогу, чтобы потребовать выдачи принца. — Я государь. Вы единственный рассудительный человек в моем совете. Пролен поедет завтра утром. Пусть ему дадут знать сейчас. Король осмотрелся вокруг и, видя, что никто не говорит ни слова, сказал. — Можете уйти, господа. В эту минуту отворилась дверь, и вбежал Малерб, запыхавшись. — Ах, государь! «Я узнал! Весь Париж знает!» «Я прибежал предложить вашему величеству! У меня есть станции, описывающие горесть!» «Убирайтесь к черту с вашими станцами, С гневом вскричал король и, оставив бедного малерба изумленным, ушел в свою спальню и сильно хлопнул дверью. Мария Медичи не шевелилась до тех пор. Тут она встала и вышла, не сказав ни слова никому. Малирп, не понимая ничего, бросился на лестницу за сюли, который также уходил. «Понимаете вы что-нибудь?» «Понимаю слишком хорошо». «Ну так объясните, для чего он так грубо обошелся со мною? Он ведь их не знал. Я уверяю вас, что они хороши». «Кто? Что?» «Мои стихи». «Послушайте, если вы скажете еще одно слово, я вас убью!» Испуганный поэт ретировался. В комнате остался только лифевр, все хныкавший. Малерб прицепился к нему. «Послушайте, могу ли я слушать после оскорбления, которое он нанес королю? Я не могу уважать его, хотя он мой ученик». «О ком говорите вы?» «О принце Канде». «Если бы он послушался моих уроков...» «Как? Я предлагаю вам прочесть мои стихи, а вы думаете...» «Ах, позвольте мне наплакаться досыта!» Малерб заревел, но вдруг, увидав Сампьера, схватил его за полу. «Позвольте! Вам известно, зачем король так грубо обошелся со мною?» «Я сейчас видел его». Он пошел к королеве с отцом Катоном. Что же он вам сказал? Ничего, но у него завязана рука. Он ранен? Да, теперь я удостоверился, это я его ранил сейчас. Вы ранили короля? Теперь я понимаю. Кто вам говорит о короле? Это Кончини? Нет. Да, я сейчас бегу к дому Малого моста. И на этот раз узнаю. Басампир убежал. Малерб остался на лестнице один. Он ухватился за голову обеими руками, как бы удерживая свой мозг, готовый лопнуть. Он оставался на одном месте несколько минут, чтобы постараться схватить нить, связывавшую между собой все эти неожиданные события. Но он никак не мог угадать, в чем дело. И с отчаянием, начал сам себе читать свои стихи и восхищаться ими. «Двадцать пять пистолей даст, а может быть тридцать, если прибавлю еще строфу. может быть дойдет до пятидесяти». Малерб до того был погружен в свои расчеты, что прошел двор, не поднимая головы, и не приметил, что, несмотря на поздний час, окна покоев королевы были освещены. Глава 28. Вечером в тот же день, когда принц Канде говорил с Сюли, он уехал в Мюре. Верей догнал его на другой день в деревне Б во время ужина. Он привез с собой 2000 ЭКЮ, занятые секретно у казначея Коннетабля. В тот же вечер они приехали в Мюре. Это было 28 ноября, в субботу. Рашфор, который привез туда принцессу и держал ее там, как в тюрьме, ждал их. Целую ночь они провели в разговорах. На другое утро в четыре часа принц пошел в копель, где священник отслужил обедню и причастил его. Было еще совсем темно, когда он пошел к жене. Принцесса уже была одета. «Я не ожидал найти вас, вставший так рано». Меня разбудил стук экипажей. Отвечайте мне откровенно, что вы замышляете еще? Неужели эта тюрьма еще не довольно далека, и вы хотите еще дальше увести меня? Сохрани меня, Бог, от подобных намерений. Разве Рашфор не предупредил вас вчера, что я намеревался вести вас сегодня на охоту? Рашфор ничего не говорил мне. Со мной обращаются здесь как с пленницей. Если кто-нибудь осмелился забыть к вам уважение, я сейчас же накажу его. Эти слова очень удивляют меня. Я был неправ. Рашфор не так понял мои приказания. Я не желаю, что вы жили как затворница. «А, это охота! В трех лие отсюда!» Надо захватить кабана, попавшегося в капкан. Ждут только вас. Я не одета для охоты. Употребите столько времени, сколько вам угодно. Кстати, мне указали там продающуюся землю, которую не худо бы прежде осмотреть, но секретно, чтобы никто не предупредил меня. Может быть, придется провести там несколько дней. Вы хорошо сделаете, если возьмете с собой ваши вещи. Принцесса пристально посмотрела на него. Правду ли, говорите вы, эта поездка не скрывает ли ловушки? Нет, клянусь вам честью, он говорил чистосердечным тоном. Что делать? О сопротивлении нечего было и думать. Принцесса приготовилась к отъезду. Карета шестерней ждала ее во дворе. Велико было ее удивление, когда она нашла в карете свою Фрейлину, девицу де Шато-Верт и камеристку Филиппоту, с которыми давно разлучила ее ревность принца и к которым она была особенно привязана. Эта неожиданность несколько рассеяла подозрения, закравшиеся в ее мысли. Почти весело отправилась она в путь. Канде скакал у дверей ее кареты вместе с Рашфором, Виреем и Пажем Туара. Сзади ехали слуги с переменными лошадьми. Таким образом сделали три мили. Рассвело. Большие черные тучи, прогоняемые ветром, катились по небу. Мелкий беспрерывный дождь скрывал, как завистью, обнаженный и печальный пейзаж. Уже оставили далеко Суасон, колокольни которого исчезали в тумане, но еще не останавливались. Принцесса начала тревожиться. Это странное путешествие оживило ее опасения. Она стала расспрашивать своих фрейлин. Они не знали ничего, или, по крайней мере, делали вид, будто не знают ничего. Верей ехал близко. Принцесса закричала ему, «Господин де Верей, куда везут меня?» Верей вместо ответа повернулся к принцу. «Ваше высочество, пора!» Канде подъехал к дверце. «Вы желаете знать, куда я вас везу?» «Кажется, я имею на это право. Я с удовольствием исполню ваше желание. Мы едем в Брюссель просить убежища у эрцгерцога. У эрцгерцога? В Нидерланды? Но вы увозите меня потихоньку. Потихоньку, вы сказали правду. В этом королевстве нет безопасности ни для вас, ни для меня. Принц крови бежит в Испанию. Это измена. Я не хочу. Слышите ли вы? Я не хочу. Принцесса пыталась выскочить из кареты, но дверцы были заперты. Канде сделал угрожающее движение. «Не надейтесь бежать! Вы здесь в моих руках, и не вырветесь!» Он пришпорил лошадь и поехал впереди кавалькады, оставив принцессу, упавшую на подушке кареты, изливать свою горесть в криках и слезах. Слуги, ехавшие за каретой, долго слышали стенания. Ехали целый день, не останавливаясь на отдых. Дождь лил, не переставая ни на минуту. Дороги все испортились. На небе не виднелось звезд. Каретные лошади, измученные усталостью, подвигались с трудом. Проводник, ехавший впереди, остановился и сказал принцу. «Ваше высочество, нельзя сделать шага более. А надо бы добраться до креси, чтобы переночевать там». «Где мы?» «Не знаю». В темноте я заблудился. «Этот человек изменяет нам», — сказал Рашфор. «Я не изменяю вам. Я видел у Суасона, что он говорил со стрелком. Это мой сын. Ты выдал ему нашу тайну, а теперь ты сбил нас с пути для того, чтобы дать время посланным короля догнать нас». Проводник начал дрожать. «Пощадите, пощадите сиятельные господа! Я не сказал ничего!» Рашфор взвел курок своего пистолета, но Верей схватил его за руку. «Не надо насильственных мер. Главное, не надо шума. Я уверен, что этот человек нам изменил. Что за беда? Если за нами будет погоня, самое главное — выиграть время. Но каким образом? Мы заблудились» и лошади не держатся на ногах. Бросим здесь проводника и карету. Мы повезем женщин на своих лошадях. Мы совсем не так сбились с пути, как хочет уверить этот висельник. И я берусь отыскать дорогу. Отворили дверцы кареты. Принцесса не сопротивлялась и позволила себя посадить на лошадь Рашфора. Верей Посадил на свою девицу де Шато Вер, атуара Филиппоту. Поскакали в галоп. Дождь пошел сильнее. Ветер, поднявшийся к вечеру, гнал дождь такими сильными порывами, что путешественникам ослепляло глаза. Они не могли даже слышать друг друга. Сделали несколько лье, не обменявшись ни одним словом и остановились только на берегу довольно широкой реки. Как проехать ее? Разъезжая на удачу, нашли мельницу. Мельник, которого разбудили, подумал, что попал в руки шайки разбойников, и начал кричать. Но туго набитый кошелек разогнал его страх, и он решился заговорить. Эта река была сама. Налево находился городок ГИС. С дороги не сбились, но надо было еще добраться до границы. Заспанный мельник не имел охоты служить проводником. Рашфор и Верей показали ему пистолеты возле кошелька. Мельник тотчас сделался сговорчивее. Он сел на одну лошадь со слугой и повез кавалькаду к броду. Переехав саму, поскакали галопом. Было три часа утра когда приметили первые дома Шатильона. Мельника отослали в свояси и стали держать совет. Лошади, измученные бешеной скачкой, были готовы упасть замертво. Принцесса, которая в дороге два раза лишалась чувств и которую с трудом держали на лошади Рашфора, просила пощады. Шатильоне можно было считать себя в безопасности. Решили остановиться. Постучались в дверь какой-то лачуги, жители которой, ослепленные золотыми монетами, согласились оказать гостеприимство. Есть было нечего, кроме ржаного хлеба. Принцесса должна была удовольствоваться этим. Дождь промочил ее насквозь до такой степени, что она не могла снять перчаток, прилипших к рукам. По окончании этой умеренной закуски Бросили на пол несколько вязанок соломы, и самые усталые заснули. Уже было светло, когда отправились в путь. Дождь перестал, но ехали с трудом по грязным дорогам. Наконец, к десяти часам приметили ворота Ландреси и башни, на которых развивалось испанское знамя. Цель путешествия была достигнута. Верей и Рашфор хотели остаться в Ландриси только на несколько часов и в тот же день отправиться в Брюссель, но принц думал только об отдыхе. На земле короля Испанского он был в безопасности, и зачем ему торопиться? Напрасно упрашивали его послать, по крайней мере, предупредить эрцгерцога. Он не хотел ничего слушать и заперся один. Принцесса была больна, ее фрейлины ухаживали за ней. К вечеру Верей увидел, что около гостиницы бродят подозрительные лица. Он почти насильно ворвался к принцу и добился, что поедут на другой день на рассвете. Едва взошло солнце, как дверь гостиницы отворилась, и наша небольшая кавалькада выехала на улицу. Человек-двенадцать солдат с алебардами на плечах караулили на улице, а человек в длинной красной одежде стал перед лошадью Канде. Сделав это движение, он пропустил вперед человека, который скрывался за ним. Это был Ла-Шоссе, ефрейтор телохранителей короля французского. Канде без труда угадал, что случилось. «Я здесь, на земле короля Испанского!» — скричал он. «Я свободен! Вы не имеете права удерживать меня!» Человек в красной одежде не пошевелился. «Я очень сожалею, что должен сделать вам неприятное, ваше высочество. Но я здесь судья, и получил письмо его величества Испанского короля, предписывающее мне...» не отпускать вашего высочества без приказания эрцгерцога. Но это нарушение человеческих прав. На улице показался скакавший всадник. Это был Боланьи. Не прошло и минуты, как приехал начальник стражи. Он был в замке, куда ездил просить помощи губернатора Пьера, который, к несчастью, уехал из города несколько дней тому назад. Боланьи и начальник стражи приехали ночью через несколько часов после Ла-Шоссе. У них у всех был приказ об аресте принца, который они показали судье, не знающему, как ему поступить. Между тем, как Вирей и Рашфор старались объяснить ему, что на испанской земле король французский не имеет никакой власти. Но королевский приказ угрожал судье, если он не сочтет себя обязанным повиноваться гневом эрцгерцога. Бедный судья пыхтел и потел под своей красной одеждой. Однако он запретил принцу выходить из города, пока их высочество не объявят своей воли. Канде уже заставил вернуться в гостиницу свою жену которая при виде посланных короля не могла удержаться от радостного крика. Принц тоже вернулся в гостиницу и стал держать совет. Рашфур хотел пробиться с саблей в руках, но осторожный Верей заметил, что неприятель имеет преимущество в численности, и, пролив кровь, можно было подвергнуться гневу эрцгерцога. Лучше всего было мужественно выдержать несколько дней плен, а между тем послать к просьбу оказать гостеприимство беглецам. Просьба была написана тут же. Рашфор взялся отнести ее и самому объяснить Альбрехту и Изабелле, которые находились тогда в замке Мэриэмон, причину побега принца. Власти в Лондреси дали Рашфору свободный пропуск и сами уже отправили курьера в Мариимон. Прошло три дня, во время которых принц в мрачном гневе не выходил из комнаты. Комнату принцессы караулили лакеи так бдительно, как караулица крепость. Впрочем, эти предосторожности были излишни. Городские солдаты заняли все выходы из гостиницы. Между тем Верей, отправлявшийся каждый день в гостиницу в надежде получить ожидаемый ответ из Мариемона, возвращался с известиями все более и более тревожными. Город наполнялся агентами французского короля. Их было человек пятьдесят, и они намеревались арестовать принца и увезти принцессу. На третий день утром узнали о приезде Пролена. Капитан телохранителей привез письмо короля к эрцгерцогу и приказ принцу Канде вернуться во Францию. Опасность увеличивалась, становилось необходимо решиться на что-нибудь. К вечеру, в то время, когда Канде уже собирался забыться сном, к нему привели Рашфора. Принц немедленно встал. Позвали Верея. Совещание длилось долго. К двум часам Верей пошел разбудить Лакеев и приказал им как можно секретнее приготовиться к путешествию. В то же время Канде пошел к жене, которую не видел три дня. Он велел ее Фрейлином разбудить ее и остался с нею наедине. «Мы расстанемся на несколько часов», — начал он. «Расстанемся?» — говорите вы. «Верей проводит вас в Брюссель, где вы найдете вашу родственницу, принцессу Аранскую, которая желает оказать вам гостеприимство». «А вы?» «Нидерланды не представляют мне надежного убежища. Эрцгерцог не смеет подвергнуться гневу французского короля. Я еду через час с Рашфором на земле империи. «Но мне кажется...» Принцесса остановилась. Она хотела было предложить принцу сопутствовать ему в изгнании, но воспоминания о своих страданиях или смутные надежды промелькнули в голове ее и остановили слова на ее губах. «Что же вы хотели сказать?» Спросил принц, который невольно вздрогнул. «Я хотела сказать, что, может быть, в Бреде...» Принц Аранский мог бы воспринять. «Ни в Бреде, ни в Брюсселе. Я буду в безопасности только за Рейном». Продолжительное молчание последовало за этими словами. Каждый из супругов чувствовал ужасное стеснение. Каждый, по-видимому, ждал от другого одного слова, простого движения. Оба остались неподвижны и безмолвны. Положение становилось затруднительным. Принц прекратил его, церемонно простившись с женой. «Увижу я вас?» — спросила она, когда он выходил. «Без сомнения, в Брюсселе. Скоро?» «Когда его католическое величество даст знать эрцгерцогу, угодно ли ему дать мне гостеприимство в своих владениях? Гостеприимство безопасное». «Хорошо». Вы ни о чем более не спросите меня? Нет. Да хранит вас Господь, принцесса. Да хранит вас Господь, принц. Развязка приключения была очень неожиданна. Эта разлука, которую нельзя было предвидеть, может быть, скрывала ловушку. С трепетом принцесса увидела утром, что перед нею отворились все двери в гостинице. Она думала, что стремится к безопасности более серьезной, чем все те, которым она подвергалась. Верей ехал возле нее с пистолетами в седле, будучи готов защищать ее. Городские власти, которым были переданы приказания эрцгерцога, дали сильный конвой. Королен и начальник стражи, немедленно предуведомленные шпионами, караулившими гостиницу, сели на лошадей со всеми своими людьми. Они догнали небольшой отряд за стенами города. Но вид конвоя, который был многочисленен, заставил их отказаться от всякого воинственного намерения. Нечего было и думать о нападении. Столкновение с войсками эрцгерцога Усложнило бы дело без всякого результата. Пролен и начальник стражи только следовали за отрядом, который, увидев их, приготовился к обороне. Пролен поехал один вперед на рекогностировку. Он вернулся к своим в бешенстве через несколько минут. «Проклятие! Мы одурачены! Принца с ними нет!» Он остался в городе и теперь верно едет в другую сторону. Французы немедленно повернули лошадей и поскакали к ландреси. Едва они скрылись из виду, как от последних рядов испанского конвоя отделились два всадника. На них были темные костюмы, ничем не отличавшиеся от одежды слуг. Они оставались позади несколько минут, долго рассматривали окрестности, которые были пусты. Пришпорили лошадей и устремились на проселочную дорогу. Испанцы продолжали путь и, по-видимому, не приметили того, что произошло. Эти два всадника были принц Канде и Рашфор. Они поехали по дороге в Намюр, который должен был служить им первой станции, а оттуда намеревались добраться до Жюлье. Они надеялись найти на немецкой земле гостеприимство безопаснее того, которое могли доставить им испанские Нидерланды, слишком близкие к Франции и слишком слабые для того, чтобы подвергаться угрозам короля. В это время Пролен, вернувшись в Лондреси, насильно ворвался в гостиницу и обыскал ее, между тем, как Боланьи и начальник стражи побежали к судьям и страшно напугали их, угрожая гневом Генриха IV. Бедные судьи показали приказ эрцгерцога, повелевавшего им проводить под конвоем принцессу в Брюссель, а о Канде не было и речи, и никто его не видел. Было ясно, что ему удалось ускользнуть от надзора, которым его окружали, и что он в эту минуту скакал по большим дорогам французские агенты посоветовались и решили, так как след был потерян, оставить принца скакать. Король, вероятно, не дорожил возвращением пленника, а приписывал громадную цену возвращению прелестной Шарлотты Канде. Следовательно, надо было гнаться за ней одной. Несколько часов спустя Пролен, отправив в Париж надежных гонцов, Поехал со всеми своими людьми в Брюссель, и Ландреси опять затих на несколько столетий. Глава 29. Принцесса Канде остановилась в Брюсселе в Носауском дворце, где ее родственница, принцесса Аранская, приехала из Бреды принять ее. Приезд этот взволновал Брабанский город. Уже знали романтические обстоятельства, сопровождавшие этот побег. И в несколько дней рассказ, переходя из уст в уста, принял размеры мифологической басни. Альбрехт и Изабелла со своей стороны немедленно приехали в свою столицу из Мариемона, где проводили большую часть года. Обстоятельства были затруднительны. И эрцгерцоги, испуганные угрозами короля французского, не зная намерений короля испанского, собирали совет за советом и обсуждали ситуацию с утра до вечера. Решили, что эрцгерцогиня примет принцессу в Брюссельском дворце с некоторой пышностью. Это не обязывало ни к чему в будущем. Назначили день. Принц и принцесса Аранские привезли свою родственницу во дворец в церемониальной карете среди двойного ряда любопытных, привлеченных молвой о ее красоте и громко выражавших свой восторг. Однако усталость и горе изменили лицо принцессы. Она приехала в Брюссель без платьев и почти без белья. Принцесса Аранская должна была дать ей свое платье для этого приема. Но эти выражения восторга, от которых она уже отвыкла, этот праздничный вид, тайная надежда, что ее несчастье должны кончиться, произвели в принцессе внезапный переворот. И когда она вошла в тронную залу, она услыхала говор изумления между дамами, важно стоявшими по обеим сторонам около стен как кариатиды. Взволнованная этим неожиданным триумфом, принцесса подняла глаза и приметила величественную Изабеллу, которая встала и медленно шла навстречу. Она показалась Шарлотте божеством, спустившимся с Олимпа, чтобы оказать помощь, и беглянкой овладела желание броситься к ее ногам. Она подходила, улыбаясь и протягивая руки, но ее удержала принцесса Аранская. При маленьком испанском дворе в Брюсселе господствовал строгий этикет. Принцесса должна была приседать бесчисленное множество раз, потом молча идти рядом с эрцгерцогеней до самого Балдахина и занять место на троне на нижней ступени. Это был не тот дружеский прием, о котором мечтала бедная принцесса. Все оледенило ее. Этот мрачный церемониал, этот печальный темный дворец, этот безмолвный двор, эти дамы, одетые с религиозной строгостью, это величественная государыня, важное обращение которой походило на обращение настоятельницы монастыря. Мысли ее обратились к Луврскому двору, столь не непохожему на этот, где она оставила все свои мечты о любви и славе. Пока медленный и серьезный голос Изабеллы повторял ей комплименты о красоте ее, перед глазами ее проходили, как в облаках, король Генрих, волокита Басампьер, герцог Бельгардский в своих высоких брыжах, королева Мария Медичи, Кончини, и герцогиня Ангулемская. Ей слышалась вдали музыка того балета, во время репетиции которого любовь короля к ней обнаружилась в первый раз. Рассеянность принцессы сделалась до того очевидной, что эрцгерцогиня приметила это. «Вы печальны, и я понимаю причину вашей горести» но надо принимать эту разлуку как испытание, которое посылает вам Господь. Принцесса с изумлением посмотрела на Изабеллу. Обрадовавшись, что мысль ее угадана, она ответила, «О да, эта разлука очень тягостна для меня». Стало быть, тем более заслуги будет с вашей стороны перед Богом, если вы будете твердо переносить ее». Ах, я боюсь, что у меня не достанет на это сил. Зачем же отчаиваться? Политика делает из этого необходимость. Но мы скоро, может быть, прекратим ее. Как? Вы можете? Конечно, это зависит только от его величества, испанского короля. Как от испанского короля? Ведь он настоящий государь Нидерландов. Он один может принять такое важное решение, потому что, позволив принцу, вашему мужу, жить при нашем дворе возле вас, мы подвергнемся гневу французского короля. Моему мужу. Принцесса печально потопила голову и глубоко вздохнула. Но Изабелла иначе растолковала причину этого внезапного уныния. Вы не пугайтесь его гнева, С помощью всемогущего Господа, который нас не оставит, мы сумеем защитить вас против преступных покушений. Ах, виновны государи, не слушающие голоса религии и употребляющие на потворство своим страстям то могущество, которое Господь верил им для пущей славы своего святого имени. Вы говорите о короле Генрихе? Господь не просветил божественным светом душу этого еретика. Мы вместе будем молиться за него. Шарлотта Канде не ответила ничего на этот раз. Все ее надежды исчезли в одно мгновение. Эрцгерцогиня, увидев ее горесть, взяла ее за руку. «Я желаю, чтобы вы нашли возле меня утешение. Мы вместе будем молиться. Я хочу...» чтобы вы нашли во мне друга, мать. Говорят, что ваша красота привлекает к вам любовь всех мужчин. Ваша редкая добродетель должна привлечь к вам дружбу всех честных женщин. Ваше Высочество, красота лица благотленная, настоящая красота женщины состоит в ее повиновении мужу. Поверьте мне, что мы восхищаемся в вас не столько теми приходящими достоинствами, которые доставили вам лесную дань при французском дворе, а мужеством, с каким вы бежали от этого двора, который мог сделаться для вас погибелью. Но вашему высочеству неизвестно, что мой муж увез меня. Как увез? Он не сказал мне о своих намерениях, а насильно привез меня в Нидерланды. Тем более вам чести, что вы послушно последовали за ним. Вы исполнили долг жены, которая должна все бросить и следовать за своим мужем. Принцесса вышла из терпения. Хотела прервать это длинное поучение и протестовать против всех добродетелей, которые приписывали ей, когда вдали раздался звук колокола. Он возвещал начало обедния. Эрцгерцогиня тотчас умолкла, набожно перекрестилась и стояла, скрести в руки несколько минут, погруженная в свою безмолвную молитву. Все дамы последовали ее примеру. Принцесса до того удивилась, что не думала даже встать со ступени, которую занимала под Балдахином. Когда она наконец поняла, в чем дело, было уже поздно, молиться кончили лицо изабеллы внимательно глядевшей на нее выражало удивление смешанное с ужасом благочестивая эрцгерцогиня однако не сказала ничего она не садилась, показывая этим что аудиенция закончилась и испанские приседания возобновились пуще прежнего эрцгерцогиня сделала несколько шагов к принцессе именно столько Сколько сделала ей навстречу, ни шага более, ни шага менее. Потом, расставаясь с нею, торжественно поцеловала ее в лоб. — Вы еще молоды, — сказала она ей тоном довольно строгим, — и вам остается еще многому научиться. Приезжайте чаще к нам, и мы постараемся заставить вас забыть отвратительные примеры нечестивого французского двора. Бедная Шарлотта Канде почувствовала при этом обещании смертельный холод. Однако она сохраняла приличный вид и ушла, может быть, скорее, чем требовала испанская важность. До того торопилась она оставить дворец, где царствовала холодная и тяжелая атмосфера монастырей. Пока она садилась в карету и ехала в Носаузский дворец, Изабелла вернулась к Альбрехту в одну из комнат, выходивших в сад. Альбрехт был там не один. За его креслом стоял человек высокого роста. Это был маркиз Амбросий Спинола, главнокомандующий итальянскими и испанскими войсками в Нидерландах, победитель при Астенде. Несколько далее в огромном кресле развалился человек еще молодой, носивший со светским изяществом епископскую сутану. Это был Бинтиволье, епископ Родский, римский Мунфей в Нидерландах. Когда вошла Эрцгерцогиня, они разговаривали с одушевлением. Вы рассуждали, господа, можно узнать о чем? Альбрехт покраснел и ответил с замешательством. Почти ни о чем, о ничтожном предмете. Но все-таки можно узнать? Кажется, о красоте принцессы Канде. Вот назидательный предмет. О, мы не приписывали этому никакой важности. Извините, судя по вашему громкому разговору, мне кажется, напротив. Вы думаете? Впрочем, очень может быть. Это архиепископ. Эрцгерцогиня бросила на бентиволье, улыбавшегося из-под тишка, взгляд негодования. «Неужели вы? Если ваше высочество уверяете, я принужден согласиться. Вы без сомнения растолковывали им тленность этих земных прелестей, которые суть порождения демона и которым некоторые люди имеют безумство приписывать цену. Да, смысл почти был тот же, исключая некоторых выражений. Вот это хорошо! Мне было бы удивительно найти выражение других чувств в устах священнослужителя Святой Римской Церкви. Бентиволье поклонился с видом назидания. Между тем, как Спинола с трудом удерживался от смеха, упорно крутя усы. Этот разговор, по-видимому, очень стеснял Альбрехта, который прервал его, сказав, «Прием кончен. Вы видели ее?» «Видела». «Такая ли она изумительная красавица, как говорят?» Робко спросил Альбрехт после довольно продолжительного молчания. «Она очень хороша», — сухо ответила эрцгерцогиня. «Но, слава богу, я не хотела бы иметь ее красоту». Вы не хотели бы? Почему же вы удивляетесь? Повторяю вам, не хотела бы. И благодарю небо каждый день, что оно не сделало мне подобного подарка. Альбрахт глубоко вздохнул. Может быть, он не разделял этого мнения и не считал себя обязанным благодарить небо за то, что оно не сделало Изабелле подобного подарка. Изабелла говорила все более и более сухим тоном. «Что за важность красота лица? Это камень преткновения, положенный духом зла на путь спасения. Будь она безобразна, ее спасение было бы вернее», — возразил Бентиволье. «Но если она хорошенькая, то заслуги больше». Хитрый тон этого замечания раздражал Изабеллу. Она повернулась спиной к нунцию и обращалась только к своему мужу. «Может быть, а я приписываю цену только красоте души». «Разве душа принцессы не так совершенна, как все остальное?» «Увы, при том нечестивом дворе царствует большое развращение, и я с трудом не допустила принцессу сделать огласку при моем дворе». «Не останови я ее, она обнаружила бы при всех отвратительную проказу, грызущую ее». «Проказу?» — воскликнул спинула, подпрыгнув. «А, боже мой, проказу!» «Я говорю о нравственной проказе, грызущей ее сердце и отвлекающей от обязанностей». «Ваше Высочество испугали меня». «Испугала. Почему?» «Ведь вы не влюблены в нее, я полагаю». «Влюблен? Нет. Но я видел ее и был поражен ее красотой». Бентиволье коварно усмехнулся. «Нунс и также видел ее у принца Оранского. Поспешно прибавил Спинола. «И был поражен еще более меня». Изабелла прервала его. «Маркиз, я не люблю этих шуток. Вы забываете...» что Нунций носит одежду священнослужителя, и приписывать ему подобные мысли значит оскорблять его. Бентиволье снова поклонился с видом сокрушения все более и более назидательного. «Я ее несколько подкрепила», — продолжала Изабелла, уверив ее, будто я не знаю о ее виновной любви и радуюсь ее супружеской покорности. Небо простит мне эту небольшую ложь в пользу намерения. Простит, будьте уверены. Но принцесса очень огорчила меня, не приняв участия в религиозном действии. При лубском нечестивом дворе позабыли научить ее правилам нашей святой религии. Я возьму это на себя. Ваше Высочество, перебил Бентиволье, не думаете ли вы, что это лучше может исполнить священнослужитель. Я к вашим услугам и с удовольствием возьмусь. Изабелла на этот раз посмотрела на Нунция с истинным негодованием. Благодарю. Я желаю взять это на себя. Спинола не спускал с Нунция глаз. Он нахмурил брови и все крутил свои усы. Еще не приезжал курьер из Испании. — спросила Изабелла Эрцгерцога. — Нет, но ну, судя по тому, что мне сейчас сказали нунцы и Маркиз Спинула, я не могу более сомневаться в намерениях его католического величества и думаю, что мы скоро можем дать позволение принцу приехать сюда, к жене. Дай-то Бог. Тогда я могу с помощью святого Иосифа примирить их тихо постучались в дверь. Вошла старая дама в полумонашеском костюме и сказала что-то на ухо Изабелли. — Что там такое? — спросил Альбрехт, видя, что она покраснела от гнева. — Ничего. У одной из моих фрейлин нашли в кармане любовную записку. Я сейчас прекращу. Она встала и поспешно вышла, отдавая приказание старухе. «Сейчас собрать всех моих фрейлин, привести виновную, а вы принесете орудие наказания». Бентивольё и Спинола улыбнулись. Они знали, о чем идет речь. Потом, так как Альбрехт, сделавшись задумчив, не выражал желания продолжать разговор, они ушли. Альбрехт остановил их в дверях. «Может быть, на днях я поеду с визитом к принцессе Канде». — сказал он. — Вы поедете со мной, господа. Маркиз и Нунций шли некоторое время, не говоря ни слова. Спинола заговорил первым. — Вы, кажется, очень желаете, Ваше Преосвященство, чтобы принцессу Канде не возвращали французскому королю, а чтобы она осталась в Брюсселе как можно долее. Не влюблены ли вы в нее? — Я хотел задать вам такой же вопрос. Это не ответ. Ваше замечание тоже не ответ мне. Ну, я буду откровенен. Я влюблен. а а, -а, а вы? Я также буду откровенен. Я духовное лицо, и влюблен быть не могу. Тем лучше. Почему? Потому что я не потерпел бы соперника возле себя. Вы убили бы его... Может быть, да хранит вас Господь ваше сиятельство, да хранит вас Господь ваше преосвященство. Они расстались, спинола, играя рукояткой своей шпаги, а скрывая лукавую улыбку. Эрцгерцог сидел в это время в кресле, задумавшись и устремив глаза в потолок. Он сидел таким образом четверть часа, потом вдруг выпрямился и с расстроенным лицом вскричал. «Ах, Боже мой, что я сделал? Я должен был прогнать из моих мыслей имя этой женщины. Прости меня, Господи!» Он встал, подбежал к аналою и долго стоял на коленях, ударяя себя в грудь кулаком и беспрестанно повторяя «Господи, прости меня! Господи, удали от меня грешные мысли!» Глава 30. Прошло несколько дней. Герцог Проленский и французский министр становились все настойчивее. Король отправлял послание за посланием, и неопределенные угрозы, которыми он сначала подкреплял свои требования, сменились угрозами более ясными. Возвещали о прибытии маркиза де Кевра, который, как говорили, должен был привести формальное объявление войны. Эрцгерцог и Эрцгерцогиня не знали, на что решиться. Нунций Бентиволье советовал им осторожность, а маркиз Спинула открыто принимал сторону Канде и хотел воевать. Они переходили от одного к другому и старались только выиграть время. Канде который не нашел у немецких государей благоприятного приема и боялся каждую минуту, что король похитит его жену из Брюсселя, просил позволения приехать к ней и предлагал помириться с Лувром, если эрцгерцог и его жена возьмутся за это. Эрцгерцог и эрцгерцогиня, опираясь на эти примирительные намерения, позволяли супругам соединиться – Тем более, что первые депеши, прибывшие из Мадрида, показывали, что испанский король благоприятно расположен к беглецу. В один день по улицам потянулись тяжелые церемониальные кареты, сопровождаемые телохранителями эрцгерцога. Весь квартал взволновался. Немедленно узнали, что Альбрехт едет с визитом к принцессе Канде. С ним ехал маркиз Спинула. Выходя из кареты, Спинула приметил принцессу Канде и принцессу Аранскую, которые спускались с парадной лестницы навстречу эрцгерцогу по правилам этикета. Вдруг маркиз сделал гневное движение. Из-за плеча принцессы Аранской виднелась улыбающаяся голова Нунция. «Вы здесь?» спросил маркиз тоном почти грозным, когда свита, важно поднимавшаяся по лестнице, сблизила их. «И вы здесь тоже?» «Я приехал с эрцгерцогом». «Сколько мне помнится, он и меня приглашал ехать с ним». «А вы очень этого желали?» «Нет, потому что я приехал один, как вы видите. Я был здесь с визитом, Когда доложили о прибытии Эрцгерцога. А, а, это вам неприятно. Неприятно. С какой стати может это быть неприятно для меня? Я не знаю, но при дворе говорят, что вы влюблены до безумия в принцессу, и что, не будучи в состоянии видеть оригинал так часто, как желаете, вы окружаете себя портретами. Спинола покраснел. «Прибавляют даже», — продолжал Нунций, — «что вы заказали три портрета. Рубинс, которого я встретил сегодня, сказал мне, что вы и ему заказали портрет. Смело вам предсказываю, что это будет образцовое произведение». спинула из красного сделался багровым. Он готов был разразиться гневом. «Я могу видеть принцессу так часто, как хочу». Доказательством служит то, что на этой неделе я дам ей праздник. Праздник у себя. Настойчиво повторил Спинола. В самом деле, мысль самая любезная, и она примет ваше приглашение. Я не сомневаюсь. Я хочу сделать для нее чудеса. Увидим. Я сожалею только об одном. Духовная одежда вашего преосвященства – не позволяет мне пригласить вас принять участие в этом светском празднестве. Это действительно очень жаль, — сухо ответил Бентивальё. Он повернулся спиной к спиноле, чтобы подойти к эрцгерцогу, который сидел между принцессами, упорно устремив глаза на свои башмаки. Но время от времени он поднимал их на прелестную Шарлотту Канде, и тотчас же опускал. В ту минуту, когда Бентьеволье начал прислушиваться к разговору, Эрцгерцог сообщал о скором возвращении Канде и о возможности примирить его с французским королем. Принцесса удивленно оглянулась и придвинула свой стул к эрцгерцогу. На этот раз он смотрел на нее пристально несколько секунд потом, вдруг опомнившись, схватил свой стул обеими руками и перенес его на несколько шагов назад. Принцесса с удивлением посмотрела на эрцгерцога. Сначала она не поняла этого странного поступка, но скоро догадалась, в чем дело. Надежда, что участь ее не переменится и что, может быть, она скоро увидит Париж и Лувр, Возвратила ей веселость. Она сделала со своим стулом точно то же, что сделал Альбрехт со своим. Он хотел снова отодвинуться, но стена преграждала ему отступление. А принцесса, чтобы принудить его поднять глаза, показывала ему ожерелье, украшавшее ее шею. Великолепный свадебный подарок короля Генриха. И сережки, которые когда-то носила Диана де Пуатье и которой принцессе подарила благородная дочь короля Генриха II, Герцогиня Ангуленская.